Педро печальный вошёл в таверну плая Бланка, откуда Марадентро вынуждены были бежать, преследуемые по пятам людьми. Поговаривали, что пердома, должно быть, уже стали кормом для акул, а их старый баркас, доверху гружённый скарбом, покоится на океанском дне. Пастух лишь прислушивался к разговорам, переходящим от стола к столу, не вмешивался ни в один из них и ни словом, ни жестом не выказывал своего любопытства, хотя тема эта его очень интересовала. Он тихо сидел в уголке, прислонившись спиной к стене, и вид у него при этом был такой отрешённый, словно он никогда и не слыхивал о Пердома Марадентро, а потому плевать хотел на их судьбу. Однако он слышал и запоминал каждое слово. Когда игроки в домино и гости прекратили болтовню и, охваченные азартом, перешли к односложным восклицаниям, он жестом попросил у трактирщика еще стакан рома и, медленно смакуя, выпил его. Всё это время он размышлял над одним вопросом, который мучил его все последние дни. Не виновен ли он, хотя бы и частично, в том, что Айза Пердому Та самая Айза, у которой был Дон и к которой он успел привязаться, хотя даже словом с ней не перекинулся, плывёт сейчас на утлом судёнышке над самым сердцем океана. «Если бы она позволила убить брата, больше ничего бы не случилось», — сказал он себе. «Старик отомстил бы за сына и успокоился». Он ни секунды не раскаивался в том, что оставил Дионисия и Мильмуэртеса в пещере Большой Огненной горы. Более того, он гордился содеянным. Впервые в жизни он дал кому-то отпор, а ведь тот выродок ему ещё и угрожал. Однако сейчас, вслушиваясь в крики игроков, он вдруг подумал, что тот его поступок может самым неожиданным образом обернуться против него самого. «Старый Кентеро, похоже, серьёзно решил с ними разделаться. Он достанет их даже в том случае, если они спрячутся под землёй», заявил один из игроков. «Рокки Луна говорит, что он умирает от ненависти, которая выедает его внутренности». Педро Печальный едва помнил Дона Матиаса Кентеро, хотя и видел несколько раз, как тот проезжал по пыльной дороге, пролегавшей между Тенахо и Масагой на огромном бьюике вишнёвого цвета таком красивом, какого он больше в жизни своей не видел. Его взгляд неизменно приковывали к себе сверкающие хромированные детали автомобиля, а белый брезентовый верх, летом всегда откинутый, нравился намного больше, чем усатый человек в тёмных очках, прямо сидящий за рулём. Дон Матиас Кентеро принадлежал к семье хорошо в этих краях известной — Он владел домами, землями и виноградниками и получил образование на полуострове, в том далёком и полном загадок месте, о котором Педро печально не имел ни малейшего представления, ибо единственное, что ему удалось выяснить, так это то, что там находилось правительство и одно время шла кровопролитная гражданская война, а ещё то, что оттуда, на остров, иногда приходило добро, но зло оттуда приходило намного чаще». Дионисия и Мильмуэртос родом были с полуострова, точно так же, как и тот, другой, со страшной татуировкой на плече и со шрамом на груди. В течение всех этих лет, что Педро ходил в таверну и, устроившись в уголке, молча слушал разговоры завсегдатаев, он ни разу так и не услышал что-либо хорошее о чужаках и не знал ни одного из них, кто бы сотворил хоть какое-то добро для Лансаротто и его жителей. Ему лично, правда, чужаки не сделали ничего плохого. Он их вообще представлял очень смутно до того момента, пока двое из них не пришли и не потребовали отыскать Аздрубаля Марадентру. Выражались они всегда туманно и нравом своим мало чем отличались от других чужаков, чья кожа была белой, а волосы по цвету напоминали выжженную солнцем траву. Люди эти, появляющиеся на острове внезапно и также внезапно исчезающие, Одевались всегда неряшливо, а из речи их нельзя было понять ни слова. Так и Дон Матиас кинтеро был для него чужаком, с которым он и не чаял когда-либо завязать знакомство. И вот теперь этот человек грозил уничтожить то единственное великое, что Педро совершил в своей жалкой жизни. Поначалу он ничего не хотел предпринимать, однако в воскресенье он всё же встал пораньше, подоил коз, и заперев загон, свистнул собак. Затем, обвешавшись ловушками и селками, он зашагал по тропинке, извивающейся на толстом боку вулкана тиманфая Шел он быстро, и шаги его были настолько широкими, что, пожалуй, поспеть за ним могли лишь его верные псы. Он пересек обрабатываемые поля, взобрался по склону и вышел в долину, иссеченную лавовыми оврагами. И прежде чем солнце поднялось к зениту, проник в пещеру лабиринт, подсвечивая себе маленькой карбидной лампой. Собаки вскоре забеспокоились и начали рычать. Когда же Педро миновал вторую галерею и вышел в высокую залу, до потолка которой свет от лампы так и не смог добраться, он тоже почувствовал вонь от разлагающегося трупа. Галисиец сидел в углу с разнесённым тяжёлой пулей черепом, оставивший царапину на лаве над его головой. Револьвер по-прежнему был зажат в его руке. Педро взял револьвер и продолжил поиски, однако трупа Мильмуэртоса нигде не нашёл, ибо собаки потеряли его след у края широкого колодца, который, как уже давно понял Педро, ведёт прямиком в ад. Он пошарил вокруг себя в поисках камня, Однако, не найдя его, вытащил из барабана револьвера пулю и бросил её в черноту колодца. Как ни напрягал он слух, так и не услышал звука её падения и в конце концов пришёл к заключению, что этому сучьему сыну Мильмуэртусу страшно не повезло, ибо свалился он, должно быть, примёхонько на вилы самого дьявола. Педро вышел из пещеры, отошёл метров на двадцать, присел на тёплый камень и медленно, с наслаждением, достал свой Гофио. Сперва он дал поесть собакам, а затем поел сам. И пока он ел, он смотрел на вход, ведущий в пещеру, о которой никому, кроме него, не было ведомо, и спрашивал самого себя, может ли так статься, что однажды кто-то набредёт на вход, войдёт внутрь и найдёт в одном из залов человека с пулей в черепе и станет ли ему интересно, где же оружие, откуда эта пуля была выпущена. Могут пройти столетия, прежде чем какой-нибудь охотник настолько потеряет голову от азарта, что решится пройти по морю застывшей лавы, и собаки его проведут своего хозяина по запутанным подземельям и выведут прямиком к скелету бедолаги Галисийца. Педро подумала о а о Мильмуэртосе, обо всём, что произошло за последние дни, и испытал чувство, очень похожее на удовлетворение, ибо он наконец-то чётко осознавал, что ради событий последних дней стоило прожить жизнь. Теперь у него была тайна, и он, когда в очередной раз придёт в таверну и тихонько сядет в своём углу, станет иначе смотреть на хорохорящихся друг перед другом мужчин. Наверное, и они бы взглянули на него иначе, Если бы только узнали, что жалкий любитель Кос, единственная радость которого — напиться до да пьяна в одиночку, оказался способным избавиться от двух отъявленных головорезов и спокойно лицом к лицу встретиться с третьим. Однако рассказывать об этом Педро никому не собирался, так как ему казалось, что к тайне его никто не должен прикасаться, иначе она потеряет добрую половину своей прелести». Если бы он рассказал кому-то о произошедшем, то опустился бы до уровня невежественных крестьян, всегда готовых почесать языком по делу и без. А ведь он не был обычным человеком, ведь он знал о сердце Земли, чье биение слышалось у тиманфая кратер которого напоминал ему открытую рану. Только он один во всем мире, лежа на лавовой плите на самой вершине вулкана, мог часами говорить со Вселенной. Только он понимал, что Айза Пердома наделена волшебным даром, всю силу которого сама до сих пор не могла осознать. А теперь он единственный из всего поселка, сумел дать отпор чужакам, убив двоих из них. Возможно, кто-то бы задумался над тем, что же именно подтолкнуло Тихого и, в общем-то, безобидного пастуха из Тенахо к подобному поступку. Всегда ли в нем жил дух убийцы, или в тот момент он впал в экстаз и, наконец-то, нашел в себе силы разорвать тонкую нить своей монотонной жизни, когда он не знал большего счастья, чем в одиночестве бродить по острым камням, погоняя коз. Теперь же события того дня были навечно записаны, словно огнем выжжены в его памяти». Он с удовольствием вспоминал каждую деталь случившегося и повторил бы все в точности, если бы представилась ему такая возможность. Посему в тот самый вечер, когда он услышал, что Дон Матиас Кентеро не успокоится до тех пор, пока не покончит со всеми Пердома Марадентро, Педро решил устроить все так, чтобы старик никогда не смог исполнить своей угрозы. От одной лишь мысли, что он лишит жизни этого богатого, всегда носившего белые костюмы человека, который, сидя за рулем своего вишневого бьюика, так часто жал на клаксон, что пугались козы, Педро охватывало радостное волнение. А потом он снова придет в таверну в Тенахо, сядет в своем углу и будет с притворно безразличным видом наблюдать за ни о чем не догадывающимися посетителями. Завершив тем временем свой более чем скромный завтрак, он положил в торбу тяжелый револьвер, ласково погладив по голове одного из псов, встал и снова отправился в путь. Однако на этот раз он свернул на крутые и обрывистые тропы, ведущие к Масаге. Он прекрасно чувствовал время, и когда солнце клонилось к закату, за его спиной уже вырос величественный дом, венчавший вершину холма, у подножия которого уже совсем стемнело. Педро удостоверился, что никто не заметил его появления. Он хладнокровно ждал, когда окончательно стемнеет, время от времени бросая взгляды на дом, в окнах которого горел слабый, едва различимый свет. Собак своих он оставил на обочине, зная, что стоит кому-то лишь ступить на дорогу, как они громким лаем возвестят его о появлении нежеланного свидетеля. Наконец он двинулся вперёд, и, пройдя между каменных заборчиков, защищавших виноградные лозы, пересёк сад и затаился в тени смоковницы в десяти метрах от крыльца. Дверь, ведущая в дом, была полуоткрыта. Вокруг, насколько хватало глаз, никого не было видно. Рокки Луна, которого Педро прекрасно знал, тоже нигде не появлялся, однако он всё так же неподвижно продолжал стоять в густой тени дерева, прислушиваясь к малейшему шороху, который мог бы донестись из дома. Наконец, четырьмя размажистыми шагами, он пересёк двор и вошёл в дом. Остановившись в большой гостиной, он снова прислушался, однако услышал лишь стук своего сердца. Подождав, пока глаза не привыкнут к темноте, он открыл тяжёлую, жалобно скрипнувшую створку двери и направился к широкой и высокой лестнице со стёсанными, немного кривыми ступенями. Он остановился перед длинным коридором, свет в который попадал лишь из небольшого окна в самом его конце, и стал внимательно вглядываться в ряд закрытых дверей, гадая, за какой из них спит старик. Наконец он заметил слабый лучик света, пробивавшийся в щель одной из дверей. Жёлтый слабый свет, прикрытый салфеткой лампы, был не в силах разогнать темноту, клубами вившуюся в углах мрачной, заставленной массивной мебелью комнаты, посреди которой, на кровати, слишком большое для такого худого тела, лежал дон Матиас кинтеро напоминавший теперь узника концентрационного лагеря, что были открыты по всей стране во время последней войны. От некогда всемогущего косика Масаги теперь остались лишь глаза, почти уже выкатившиеся из орбит, отчего он напоминал одновременно и шута, и покойника. Впечатлённый увиденным, Педро тихо стоял в дверном проёме. Конечно же, он не раз слышал разговоры в таверне Тинахо, где подвыпившие завсегдаты и спорили, когда, наконец, Дон Матиас отойдёт в мир иной, однако Педро и представить себе не мог, в каком плачевном состоянии находится его жертва. Он медленно приблизился к ложу, пока не уперся животом в изножье кровати и посмотрел на человека, который, в свою очередь, внимательно его разглядывал, за всё это время так ни разу и не пошевелившись, и не выказав ни малейшего удивления. Так они довольно долго смотрели друг на друга, пока едва различимым хриплым голосом Дон Матиас не произнёс. «Кто ты, Педро печальный, любитель кос?» Однако, не получив ответа, которого, впрочем, и не ждал, Дон Матиас Кентеро вскоре добавил. «Зачем пришёл? Убить тебя?» Было видно, что подобное заявление не застало Дона Матиаса врасплох. Медленная смерть от истощения или от рук голодранца-пастуха — не всё ли равно? Педро на миг показалось, что Кентеро задумался — Однако тот вдруг произнёс, как ни в чём не бывало: "За что?" На это у подрапечального ответа не нашлось. Он развернулся, держась за один из столбиков кровати, а потом присел с той стороны, где лежал Дон Матиас. "Я убил двоих твоих людей", сказал он, словно этот ответ ему казался наиболее логичным. "Ай за мой друг" И он тут же расстроился, потому что сказал то, чего не было на самом деле. «Нет, не мой друг», — добавил он. «Однако у неё есть Дон. У моей матери тоже был Дон». «У твоей матери Дона не было», — ответил Дон Матиас, мало-помалу приходя в себя и обретая способность ясно выражаться. «Твоя мать была всего лишь жалкой сводницей, которая бегала за моим кузеном Томасом, словно сука во время течки». И в подтверждение сказанного он несколько раз тряхнул головой. «Я хорошо помню, как Руфа по вечерам крутилась в виноградниках, ожидая, когда томасо захочется вскочить на неё. Ведь её звали Руфа, не так ли?» «Никогда этого не знал». «Никогда не знал», — удивился старик, едва повернув голову, чтобы посмотреть на собеседника. «Нет, уверен, что знал. Однако предпочёл забыть со временем. Она была Руфа, я в этом уверен. Руфа, потаскуха и стенаху. Выдавала себя за знахарку, но на самом деле... «Была всего лишь потаскуха, исходившая с ума от петушка Томаса. Впрочем, говорили, что у него самый большой член на всём архипелаге, так что её можно было понять». Он попытался усмехнуться, но тут же затрясся в приступе кашля. «Действительно, у Томаса даже Рахилия не могла взять в рот». Наконец, откашлявшись выдавил он. «Твоя мать была от него без ума» а её крики слышали даже в маздаче. Он покачал головой, как будто сам не верил тому, что говорил. — Кто знает, возможно, мы с тобой родственники. Если у тебя огромный член, то ты, без сомнения, сын Томаса. Всем своим сыновьям он передал по наследству своё мужское достоинство, хотя особой радости им это не принесло, так как все они... «Погибли на войне». «Это вы сын по тоскухе?» «Что, и я тоже?» — усмехнувшись, спросил дон Маттьяс. «Слишком много для одной комнаты, тебе не кажется». Тут вдруг тон его изменился, и голос снова зазвучал безжизненно. «Хорошо», — прошептал он. «Ты пришёл меня убить». «Сын моего племянника Томаса пришёл меня убить. Чего ж ты ждёшь?» «Я не спешу». «А ты думаешь, я спешу?» Старик закрыл глаза, словно он остался в комнате один, а нежданный гость был всего лишь бесплотным призраком. Да. я, кажется, тороплюсь. Хочу, чтобы всё кончилось сразу» я поскорее бы встретился со своей семьёй. Некоторые ждут меня так давно, что я уже даже не знаю, вспомнят ли они меня. Бенджамин, например. Он утонул, когда мне ещё и 15 лет не было. Как меня может вспомнить Бенджамин? И как может вспомнить меня она? Ведь последний раз она видела меня молодым и полным сил. Он снова закашлялся, чуть не захлебнувшись мокротой. «Какое, должно быть, испытывают разочарование умершие, когда видят нас, живых, постаревшими, потерявшими былые радость и красоту? Как же предусмотрительно поступают те, кто умирают молодыми? Если бы у меня было чуть больше ума, сейчас я был бы избавлен от горя и страданий». Педро печальный протянул руку и впился пальцами в горло старика, но Дон Матиас даже не шелохнулся, ничем не выдав страха перед неминуемым концом. Педро медленно, очень медленно начал сжимать пальцы, не встречая никакого сопротивления. С полуоткрытых губ умирающего не сорвалось даже стона — Слова же превратились в едва слышное неразборчивое бормотание. Он не открыл глаз, у него не дрогнул ни один мускул. Он дважды, сам того не сознавая, попытался вдохнуть, а потом вдруг ослаб и затих, пока смерть, которая столько времени составляла ему компанию в этой мрачной, пропахшей кислым запахом пота и горя комнате, не завладела окончательно его измученным телом и жалкой истерзанной душой.